глава шестая Бурский перевязочный пункт Современные раны Доктор Тромп Гуманная пуля Оригинал Изумительные исцеления Поранения осколками Английская душа Непризнанные герои Ночной выстрел И среди всех этих страдальцев двигалось несколько женщин скромных, быстрых, ловких, полных усердия и сострадания. Они разносили чашки с бульоном, компрессы, сосуды с разъединенной карболовой кислотой. Это были жены, матери, сестры, сражающихся, которые покинули фермы, чтобы идти за своими близкими на войну. Их высокое сострадание распространялось даже на врагов, которые угрожали их жизни их свободе. Ждали доктора. Вот как порыв ветра ворвался Жан Грандье вместе с своим неразлучным фанфаном. Гордый, в особенности довольный тем, что он поправился, рижанин, прихрамывая, волоча ногу, превратился в добровольного брата милосердия. в ожидании той минуты, когда он снова будет в состоянии приняться за прежнее трудное дело разведчика. Сорвиголова голова повернулся к двум кроватям, стоявшим рядом посредине палатки. На одной лежал молодой подпоручик шотландцев Гордона, а другой мучился его отец, подполковник. Бледный, как полотно, лежал Ричмонд. Тяжелое дыхание со свистом вырывалось из его груди. Он сжимал рукой руку сына, который с отчаянием смотрел на него. «Сорви голова!» — подошел и, сняв шляпу, — сказал молодому человеку. «Я немного запоздал. извините, я только что пришел с дежурства. Как вы себя чувствуете?» Не слишком дурно. Мне скорее и лучше. Благодарю вас, но мой бедный отец, посмотрите. Доктор вынет пулю. Он обещал мне немедленно же заняться операцией. Вы думали о нас. Вы достойный и честный противник. Еще раз благодарю вас от всего сердца. Ну, оставим это. В моем месте вы сделали бы то же самое. По вашему выговору я слышу, что вы француз? Да. Я вдвойне счастлив при виде вашего сочувствия. Вы не поверите, до чего мы любим французов. Однажды в ужасную минуту французы спасли от смерти моего отца, сестру и меня. Вот доктор прервал его голова, тронутый доверием своего недавнего противника. Новопришедший человек, лет сорока, высокий, быстрый, сильный, с начинающейся лысиной, с спокойным, решительным взглядом, с губами, выражавшими осторожность и оттененными тонкими белокурыми усами, с карабином и патронташем, больше походил на главу партизан, чем на врача. На нем не было ни галунов, ни нашивок, никаких внешних отличительных знаков. Голландец из Дордрехта, ученый, как энциклопедия и несравненный хирург, доктор Тром приехал в Трансвальд добровольцем при первом же выстреле. Он был воином и храбро, исполняя свой долг патриота, при случае применял свои изумительные знания. Добрый, человеколюбивый, самоотверженный, он страдал только одним недостатком — невероятной болтливостью. Тромп скинул с себя военный наряд, вынул из мешка, который висел под его патронташем медицинские инструменты, и быстро разложил их на переносном столике. Со всех сторон к нему несли сласковое приветствия. Сиделки столпились вокруг него. Одна дала ему чашку, в которой плавала губка, другая зажгла большую спиртовую лампу. Доктор улыбался, благодарил, отвечал на приветствие, мыл руки, говоря, «Разведенное Сулеймо — превосходное антисептическое средство! Я иду за вами, сорви голова, сейчас только вот проведу губкой по лицу». Потом, прокалив свои инструменты на спиртовом пламени, он направился к подполковнику шотландцев. Раненые, лежавшие возле дверей, начали роптать. — Потерпите немного, друзья. Дайте мне сделать операцию джентльмену, которая, кажется, при смерти. С помощью головы и фанфан, он посадил раненого на кровати, широко открыл рубашку и обнажил его торс восклицанием. — Превосходная рана! — Ах, милорд, я перевяжу ее с таким удовольствием, точно сам нанес ее. — Восхитительно. Третий ребро справа пробито точно резцом. Ни одного осколка, ни одного кусочка. Отверстие в диаметр пули. Она прошла через легкое и, должно быть, вышла с другой стороны. Нет, Даже она одевалась. Вот странная штука. Она засела посредине лопатки и застряла в ней. На две трети я выну ее. Потерпите, милорд, это менее больно, чем вырвать зуб. Раз, два, три, готово. Глухой вопль вырвался из губ раненого, который сжал руку своего сына, чуть не раздавив ее. Из раны хлынула кровь, но в то же время послышался легкий вздох. «Великолепно!» — продолжал хирург. легкая освободилось! Дышите, мой полковник, дышите хорошенько!» Офицер продолжительно вздохнул, его глаза стали менее бесцветными, а щеки слегка покраснели. «Вам лучше, не правда ли? Лучше? Да-да, гораздо лучше!» Я так и знал. А, Сорвиголова, что вы скажете об этом? Ну, потерпите, ребятки. Он говорил то по-английски, то по-французски, то по-голландски и работал еще больше, чем шумел. эд Стром прибавил: Через три недели вы будете на ногах, милорд. Видите, это маузеровское поле просто душка, чистенькая, как хозяйка из моей страны. Большая скорость 640 метров в секунду делает ее асептической. Она проходит сквозь органические ткани, точная игла, ничего не разрывает, совсем не то, что грубия на снаряда, который все рвет, все разбивает положительно. Маузеровская пуля до крайности прилично. Настоящая джентльменская пуля. И не переставая болтать, неумолчный, неиссякаемый говорун положил на рану входа пули на противоположную большому тампону гигроскопической ваты, напитанной раствором сулимы, покрыл компрессом и обвязал все несколькими оборотами бинта. В заключение он прибавил. — Ну, готово. В смысле пищи? Суп, молоко, сырые яйца, виски с водой. Через неделю, сколько угодно, ростбифа. Вы, сложенные, так хорошо, скоро освободитесь от лихорадки. Не дожидаясь благодарности странный доктор ушел, крикнув. — Теперь к другим! — «Эй, сорви голова! Фан-фан, за мной!» Изумленный и вместе с тем восхищенный подпоручик нежно обнял отца. Доктор и его импровизированные помощники продолжали обход. На каждом шагу им встречались самые необыкновенные и, как казалось, серьезные раны. Один солдат ирландского полка, которого сочли мертвым во время стычки на аванпостах, заполучил пулю в теме. Она пронизала весь его мозг, язык и вышла пониже верхнего клыка. Во время той же стычки другой ирландец забыл ранен в левую сторону головы. Пуля прошла через мозг и вышла с противоположной стороны. Доктор с гордостью показал эти две раны и прибавил. «Ну, — но молодые люди, что вы скажете? В былое время при старинном оружии головы этих славных малых разлетелись бы как тыквы. Но восхитительная, прелестная, очаровательная, гуманная филантропическая пулька Маузера сумела нежно пронизать кости и мозговую мякоть, вызвав только временную неспособность снести службу. — С ног сшибательно! — вскрикнул Фанфан, -Фан, не веривший собственным глазам. — Изумительно! — прибавил и сорвиголова. — Через две недели они будут здоровы, как мы с вами. Избавиться от страданий у них не будет даже мигрений. Только боюсь, что один из них не обойдет с вес стробизма. Значит, станет косоват? Косоват? Да, немного, но это все. Значит, не стоит воевать, раз воскресают мертвые, а убитые бьются с новой силой? Наоборот. Раз война составляет бич нашей цивилизации, от которого человеческое животное еще не может избавиться, пусть этот бич сделается по возможности менее убийственным. К этому-то и ведет современное оружие. Ведь я считаю, что война должна сделать противников неспособными сражаться, а не убивать их, значит, теперь не нужно уничтожать всех, чтобы одержать победу. Необходимо только на известное время мешать врагу биться, уменьшить число его солдат. Раненый за раненым подвергались осмотру. У одного пулями были пробиты легкие, полость живота, кишки, таз и так далее, и доктор прописал ему только полный покой и диету. Другому пуля пронизала печень. Тромп тоже нашел, что ему делать нечего, и предписал пациенту только отдых, легкую пищу и так далее. Совсем другую картину представляли раненые осколками снарядов. Они были окровавлены, обезображены и невыносимо страдали. Их раздавленные мышцы, раздробленные кости, сосуды, Вырванные наружу. Все вместе казалось ужасной массой мяса, смешанного с лохмотьями платья, со сгустками засохшей крови. Их вид был так ужасен, что сорви голова и фанфан -фан теряли мужество. Тут доктор не произносил ни слова, несмотря на профессиональную привычку, и обнаружил глубокое волнение. Один, только с помощью юношей полных добрых намерений, на почти терявших силы от ужаса и жалости, он принялся за свое тяжелое дело. Оно было ужасно. Ему приходилось ампутировать конечности, делать резекции, накладывать лигатуры, рыться в живом мясе, отыскивая там осколки металла или разорванные артерии. С первой же встречи сорови голова и подпоручих шотландцев почувствовали взаимную живую симпатию. Оба молодые, почти мальчики, крабрые и честные до крайней степени. Во время битвы они были решительными противниками, но их рыцарские души чуждались ран самолюбия, низкой злобой и расовой вражды. Их одинаковая отвага породила обоюдное уважение, и же не существовало ни англичанина, ни Франко Бура, ни победителя непобежденного, ни было только... Двое храбрых молодых людей, сделавшихся друзьями. Прошло около недели. Каждый день голова сидел у из головы раненого, который всегда встречал его улыбкой и искренним пожатием руки. Ему было лучше, его отцу тоже, хотя выздоровление Ричмонда шло не так быстро, как уверял слишком большой оптимист доктор. голова приносил им разные известия, развлекал. Патрик рассказывал ему о своих приключениях в области душителей. Жан говорил о том, что он пережил в стране ледяного ада. Все это сильно смущало юного Поттера, несложная душа, которого не могла понять такой приязни. В буре горела ненависть. Такая живая, как в первый день, это чувство патриота к завоевателю еще обострялось злобой к людям, погубившим его отца. Ничто его не трогало, не волновало. Он жил прямолинейно, лелеял свою месть и жалел только, что пуля, убившая Волынчика, не сразила насмерть Ричмонда. Поэтому он стал относиться к своему другу и начальнику довольно холодно. С другой стороны, шотландские офицеры с трудом объясняли себе, почему Жан Грандье такой воспитанный, богатый, увлекся мыслью о независимости южноафриканских республик. И вот однажды Патрик своей обычной откровенностью спросил его, «Значит, вы ненавидите Англию?» «Нет, это великая нация, я восхищаюсь ею. Но в настоящее время она, пользуясь своим могуществом, совершает насилие, и потому я сражаюсь против нее. Но, мой милый, разве вы стали бы на сторону индусов, если бы они возмутились против ее величества королевы?» «Конечно, нет». «Но вы забываете, что буры не подданы Ее Величеству, значит, на них нельзя и не следует смотреть как на мятежников. Не будем играть словами. Южноафриканские республики находятся в самом центре сферы английского влияния. А потом мы считаем, что они составляют часть владений королевы. Ах, черт возьми! Тут мы расходимся в мнениях. Да-да, совершенно на таких же основаниях, как «Бичуаэленд», «Родезия», «Капская земля» Египетские суда на другие территории аннексированные империи или которые будут скоро присоединены? Но области, о которых вы говорите, населены дикарями, не поддающимися цивилизации, не способными обрабатывать роскошную почву? Я ожидал этого возражения. Но ведь буры тоже дикари, по большей части безграмотные, далекие от современного великого движения тупые крестьяне, грязные, нравственные и физически, не видящие ничего вне пастурского ремесла. Да, повторяю, они простые дикари, вернее, белые, вернувшиеся к первобытной дикости, и для нас, англичан, стоящие не выше краснокожих, бродячих арабов или пастурских племен Центральной Азии. голова то краснел, то бледнел, Он готов был высказать свое откровенное мнение, но сдержался. Благоразумно принял все, что ему говорили, и ответил добродушным тоном. — Ну, милейший! — Это дикари, которые освещают свои города электричеством, имеют типографии, проводят железные дороги, фабрикуют военные припасы. Согласитесь, дикари не совсем-то обыкновенные. Держу пари, что они играли бы неплохую роль в Европе, хотя бы в вашей Ирландии. А их глава, президент Крюгер, князь Бисмарк, хорошо знавший людей, ставил его очень высоко. Крюгер, он еще смешнее и безобразнее, чем его изображают наши корректуристы. Буры находит, что он самый красивый человек в обеих республиках. Как вы, вероятно, думаете, что королева Виктория — самая красивая женщина Соединенного Королевства? Я же разделяю и мнение англичан, и мнение буров. Я нахожу, что этот старик и эта старые леди прекрасны, как полубоги, только различной красоты. Ответ Жанны был так тонок, что отец и сын не могли ничего возразить. После неловкого молчания Ричмонд серьезно заметил. Все это слова, мой юный друг, только слова. Война вещь ужасная, и нужно вести ее неумолимым образом. Ой, сын прав. Бурые мятежники, дикари, и, следовательно должны поступать с ними, как с мятежниками и с дикарями, уничтожать их. Мы здесь не для того, чтобы отдаваться чувствам. Мы боремся за существование Британской империи, и последнее слово останется за нами, хотя бы ради этого нам пришлось пожертвовать двумя сотнями тысяч людей, двумя сотнями миллионов фунтов. голова вторично сдержался. Он понял, какая пропасть отделяла его от джентльмена, который раскрыл перед ним английскую душу, полную гордости, жадность, эгоизма и жестокости. Грандье только пробормотал, прерывающимся голосом и с слезами на глазах: "Ах, милорд, умоляю вас, не говорите эту. Патриоты, которых вы хотите уничтожить, добры и гуманны относительно пленников. Они с преданностью ухаживают за вами." Лично за вами, хотя вы поступили так безжалостно с фермером Давидом Поттером. То, что я сделал тогда в качестве председателя военного суда, я повторил бы, и завтра будь я здоров и свободен. Вы приказали бы казнить патриота, мужа, отца, который защищал свою жизнь и свободу без колебаний. Повинуясь формальным приказанием ее величества королевы, желающие завоевать и окончательно аннексировать республики. Сорви голова, поднялся, готовый разразиться потоком слов, но его остановил резкий крик: "Английская собака, ты никого больше не убьешь". Дрожавший от ярости голос, который произнес эту угрозу, казался знакомым начальнику разведчиков. Он прозвучал снаружи. Кто-то слушал, стоя близ тонкой полотняной, слегка дрожавшей стены. Сорви голова молча вышел. Ему хотелось узнать, кто закричал. Главный же, он желал бы скорее прервать возмущавший его разговор. По крайней мере, не сердитесь, дорогой друг, крикнул ему вслед Патрик. Все это не касается вас, и мы питаем к вам глубокое уважение. Угрозы же не боимся, потому что ее выполнение вызвало бы жестокие жертвы. Сорви голова еле услышал эту фразу, и лицо налило с кровью, в ушах у него шумело. Он машинально обогнул большой прямоугольник палатки и не увидел никого, крикнувший угрозой исчез. Тем не менее Сорови-голова, привыкший все видеть, заметил в белом полотне палатки резко выделявшееся черное угольное пятно. Он никогда раньше не видывал его, может быть, оно было сделано давно, Теперь Жан впервые обратил внимание На отметину только потому, что она приходилась против того места, где стояли кровати герцога Ричмонда и его сына. В общем, он не придал пятно большого значения. Когда настала ночь, Торвиголова отправился в дежурство до рассвета, взяв с собой десятерых молокососов, в числе которых должен был находиться и Поль Поттер. Но в первый раз молодой бур, обыкновенно добросовестно подчинявшись дисциплине, не оказался на своем посту. Было около десяти часов вечера. В обоих лагерях стояла тишина. Отуманенная облаками луна разливала легкий свет. Молчаливая тень выскользнула из ложбины, скрывавшей бурский перевязочный пункт, и направилась к палатке, в которой спали ричмонт и его сын. Это был человек с быстрыми, уверенными движениями Шедший босиком, вероятно, чтобы не шуметь. Кравшись, нес ружье. подле палатки он огляделся, чтобы узнать, не видит ли его кто-нибудь, потом остановился против черного пятна, который за несколько часов перед тем заметил голова. Вынув из кармана нож, он с бесконечными предосторожностями нитка за ниткой, не спеша, разрезал толстую материю. Когда образовалось достаточно большое отверстие, чтобы можно было... В него просунуть руку, он наклонился и при свете горевших ночников оглядел барак. Как раз против него стояла кровать. На ней лежал такой плед, как иной носят шотландцы. Ночной посетитель вздрогнул, увидев мужественное лицо глубоко спавшего Ричмонда. Незащищенная ничем голова герцога была всего в тридцати сантиметрах от полотняной стенки. «Без колебаний!» Без малейшей дрожи незнакомец продел, дуло своего ружья в отверстие, приставил его к черепу подполковника и решительно нажал на собачку. Раздался громкий выстрел, вспыхнуло пламя, разошелся густой дым. На пункте поднялась невообразимая суматоха. Раненые заволновали, закричали, сбежались с сиделки и увидели, что подпоручик, бившийся В жестоком нервном припадке упал подле тела своего отца, лежавшего на кровати с разбитой головой.